тут над коротким. Издали доносились крики подростков. В комнате стало жарко. исанов вспотел, хотя и не был укрыт одеялом. Тело его покрылось потом не только от жары в комнате, но и от другого источника тепла. Исана непроизвольно вытянул перед собой руку. Ее тут же оттолкнула маленькая горячая ладонь. Дзин заболел. Электрическим разрядом промелькнуло в сознании Исана, и он мгновенно проснулся. Дзин отвергал слова или прикосновение отца, только когда испытывал физические муки. — Дзин, тебе жарко? Тебе больно? Дзин, Дзин, ты заболел? — страдальчески шептал Исана. Дзин молчал но чувствовала, что ребенок не спит и уже давно борется в одиночестве со своим недомоганием. Короткий, который, конечно, проснулся раньше Исана, и только ждал подходящего случая, чтобы заговорить, заявил спокойно, хотя язык его не слушался, будто во рту держал шарик для пинг-понга. — Почему вы не зажжете свет? На улице уже давно день, света маскировка бессмысленна. Нажав на выключатель, Исана вернулся к закутанному в одеяло кокону. Лицо Дзина с закрытыми глазами было пунцовым, как красный перец. Потные волосы прилипли к голове. Короткий тоже поразил Исана своим необычным видом. Голова его вспухла и, казалось, росла прямо из плеч. Он заболел. У него высокая температура. В союзе свободных мореплавателей есть начинающий врач. Еще когда заболел бой, мы поняли, что без врача нам не обойтись, и вовлекли его в союз. Надо показать ему Дзина. «Тебе самому нужна помощь», — сказал Исана. «Мне это уже ни к чему», — решительно сказал короткий. Исана попытался телепатически передать сыну, что быстро вернется, но Дзин тихо застонал, открыл глаза поводя ими под опухшими веками и, не узнавая никого вокруг, сразу же снова закрыл. «Мне нужно срочно поговорить с Токаки. Откройте!» — взволнованно крикнул Исана, рассчитывая на помощь в постигшей его беде. Выйдя на яркий, ослепивший его свет, он покачнулся, потерял равновесие. Ухватившись за какой-то твердый предмет, Исана прищурился и увидел Тамакити — который, поставив ногу на ступеньку, ставил вперед ствол винтовки. «Думали, выстрелю и закрыли глаза?» Насмешливо сказал Тамакити, упрямо держась своего обычного тона в разговоре с Исана. Исана не оставалось ничего иного, как молча спуститься с веранды. Посмотрев на возвышавшийся впереди сразу за кустами покрытый лавой склон, он снова увидел вчерашний персик. Одновременно он воззвал про себя к душе персика сделать так, чтобы у ребенка спал жар!» Следуя за Тамакити, Исана шел той же дорогой, по которой плелся вчера ночью. Они спускались по лестнице, выдолбленной в лаве и укрепленной досками. Потом направились к площадке, достаточно большой, чтобы на ней мог развернуться мощный грузовик. Исана сразу же бросилась в глаза стена из вулканических ядер в обхват каждая, окружавшая площадку и лишь с запада оставлявшая широкую точно долину дорогу. От багрово-черных вулканических ядер поднимался пар. «Дождь прошел» и теперь на нагретых солнцем камнях испаряется вода, — сказал Томакити. На холме северного края площадки, точно птичье гнездо, прилепился домик, где Исана провел ночь. Обрывавшийся к морю южный склон зарос кустарником и деревьями, на восточном стояло еще одно строение барачного типа. — Такаки? — Он говорит, что у него... «К тебе дело!» — позвал Тамакити, быстрым шагом миновав площадку и, как был в ботинках, переступил порог барака. Едва поспевавший за ним, Исана увидел Такаки, сидевшего на полу в комнате, устланной циновками. Исана тоже окликнул его. И в тот момент, когда Такаки повернулся к нему, деревянная перегородка между комнатой и кухней раздвинулась, Оттуда выглянула Инаго в спортивной майке и крикнула. — Почему не взяли с собой Дина? — Он еще спит? — Заболел. — Не могу понять, что с ним. Он весь горит, — сказал Исана. — Я приведу сейчас доктора. Он с группой на учениях. — Нет. Ты, Инаго, продолжай готовить еду. Лежавший на циновке подросток поднялся. Я сам схожу за доктором. Доктор — это корабельный врач Союза свободных мореплавателей. Во всех болезнях разбирается. Он учился на медицинском факультете, успокаивала Инагу. Может, поедите чего-нибудь, пока он придет? Мы поедим вместе с Дзином. Я сама покормлю его, когда понесу еду короткому». «Мне бы хотелось вам кое-что показать», — сказал Такаки. «В вещах короткого были вырезки из газет и его работы. Что вы о них думаете?» «Я ничего не слышал об этих фотографиях. Покажи». Томакити, опередив Исана, проворно схватил большой конверт из плотной бумаги. «Осторожно! Все-таки это его работы», — сказал Такаки, — Инага протянула Исана миску с едой и в нос ему ударил запах свинины и лука. Он уже взял было лежавшие на миске палочки, но аппетита не было. Я бы хотел узнать ваше мнение об этих фотографиях, так как и разложил на циновке снимки и Исана поставил миску с едой на пол у стены. На первой фотографии Около необычно низкого умывальника в туалетной комнате, огромной, как общественная баня, толпились дети в пижамах. Но они не умывались, а просто повисли, вцепившись руками, в умывальник. На первом плане стоял ребенок, выглядевший старше остальных. Он, оперся подбородком об умывальник и, отталкиваясь плоскими, как весла коленями, пытался подтянуться и влезть в него. Вцепившиеся в умывальник длинные худые руки были явно бессильны. Еще три фотографии, запечатлевшие три момента в жизни одного и того же мальчика, создавали впечатление ретроспекции. Мальчик в еще совсем раннем возрасте стоит, опираясь на костыли. На второй мальчик, уже подросший, едет в кресле-каталке в школу. Движение спиц на снимке напоминало брызги. На последней, где мальчик выглядел маленьким старичком, он уже был не в состоянии двигаться, лежал на кровати, укрытой простыней. За эту серию фотографий Короткий получил премию Ассоциации фоторепортеров, сказал такаки Они сделаны в клинике, где лежат дети с атрофией мышц. Он назвал ее «Усыхающие дети». Посмотрев эти фотографии, я подумал, что Короткий отнюдь не сжимается, как утверждает, а просто сумасшедший, уверенный, что сжимается. И теперь, чтобы снова получить премию Ассоциации фоторепортеров, он замыслил серию фотографий о нас — и выдумал свою жалостливую историю. — Вот, сволочь! — воскликнул Тамакити. — Дать добавки? — спросила Инага, выглянув из кухни. — Исана не хочет есть твое варево, Инагу. — Видишь? — не притронулся. В тон ей сказал Тамакити. — Значит, Зин и вовсе не станет это есть, — расстроилась Инагу. «Нет, просто слишком горячо, и я ждал, пока остынет», — оправдывался Исана. Не успел он приняться за еду, как вбежал юноша, впустив в комнату клубы пара, поднимавшиеся от вулканических ядер. Ему было чуть больше двадцати лет. На нем была американская полевая форма, которую можно купить на распродажах, устраиваемых американской армией, или шитая по ее образцу из маскировочной ткани и пилотка. В руках он держался.